Глава 4. Патрик оказался бывалым моряком. Командовал спорой и бодро. Под его неустанным управлением подготовка к отчаливанию заняла времени столько, за которое ни одна женщина не успела бы облачиться в самую простую одежду. "Якорь к тащи туда", отдавал приказание матросам Патрик. "Достав да аккуратней, нам в море долго, пресная вода понадобится". Когда Олег осведомился, нужна ли помощь, тот покачал головой со стаканом. Отчаливание дело важное. Сперва выйдем в море, а там и отплатишь. Как скажешь, капитан. А баба твоя чего? Пу интересовался капитан Патрик и кивнул Алексею, которая стоит на палубе возле правого борта. В руках небольшая сумочка, а на лице выражение приспособленного благородства. Олег отмахнулся. Да солнечные ванны принимает. Промолвил он. Где-то услышало, что солнце полезно для кожи. Вот встанет. Капитан Патрик с удивлением снова покосился на Люсиль. И шёл на поскрёб затянутый в повязку затылок. "Эта дуря на какое-то услышала", констатировал он. "Гляди на мою харю". Он демонстративно откнул себе в лицо и продолжил. "Если так, я бы уже принцем стал с слащённой мордой и зубами в жемчуг. Только чтот -то я не больно на принц похож. Да и зубов всех не досчитать". Матрос, что рядом и сердо наматывает канат на кнехт в кормовой части, хохотнул глуповато. Капитан. Так вы в каждую драку лезете и два на сушь вступаете, сказал он. Вот и зубов мало. Капитан Патрик рыкнул на матроса так сурово, что тот мигом втянул голову в плечи и поджав губы, опустил лицо к канату. Ты мне ещё поговори, портовая крыса, рявкнул капитан Патрик. Кого я давичи из драки вытаскивал, а? Кому надавали по самое якоря, ну? Отвествуй давай. Голова матроса в шею вжалась ещё сильнее. Он стал усерднее наматывать канат на кнехт. Так то ж разок было, Пробубнил он. Брови капитана взлетели в нарочитом удивлении. Он хлопнул себя по бедрам и присвистнул. Разок? Ну да, конечно, разок. А как на той неделе при чале ликовой от торгаша спасал? Не тебе ли, Криль, немытая? Да кто ж знал? Совсем сморнуто звался матрос. Его руки судорожно затряслись, канат пару раз выпал, но матрос поднимал и продолжал накручивать. Кто знал, кто знал? Бросил капитан Патрик и повернулся к коллегу. Представь, вред в респанью к дамочке, там уж него торгаша. И давай с ней делать попутный ветер. А батя признал, ну и сам понимаешь, прибить хотел, продолжил Олег. Капитан Патрив сплеснул руками. Ха-ха, прибить. Он его прилюдно четвертовать хотел. Шуткали, обесчестить единственную дочку. И как вы вернулись? Заинтересовался Олег. Как, как? проговорил капитан победно, успев отвести взгляд от отельныйк пробегающему мимо Йонге, который случайно плюснул из ковша ему на сапоги. Доказал, что девка уже была порченая. Матрос жалобно поддакнул. Не первый я был у неи. Ты молчи и мотай канат на уз. Повелительно отозвался капитан. Тебе еще золото отрабатывать, что я торговцу заплатил за позор? Год, помнишь? Помню, капитан, помню. Тут и но. Срочно отозвался капитан Патрик и снова повернулся к коллегу. Прибежал ко мне на палубу взмалиный, глаза как у каракатицы, хрярь разбита. Батька-то девки он успел по мордасам съездить, пока он в окно не все ганул. И ревёт мне, мол, спаси, капитан, прибить хотят. Понимаю, согласился Олег. Я его в трюм спрятал, продолжил капитан Патрик. Так-то парень он хороший, и матрос годный. Дурак только, молодой потому, что кровь в горяче в голову бьёт, аж ум в штаны падает. Не верю, снова согласился Олег, с тревогой покосившись на небо. Дождя нет, но тучи все такие же плотные и, судя по всему, будут еще плотнее. Капитан проследил за его взглядом, после неявил палец и поднял над собой. Густые брови в задумчивости сдвинулись. Он поковырял языком в желтоватых зубах и постоял неподвижно несколько мгновений, борясь только ему известными сомнениями. Потом что-то решив, выдохнул и продолжил чуть менее заинтересованно: "Девка и впрямь оказалась, а хочешь, и до этих дел. Мой матрос был у нее даже не третьим." Дура на, могла простынку полюбовную в камин бросить, ну или еще куда деть. А так как дабати ей не вломился ко мне на палубу, я его обратно потащил, говорю, показывай постель, где они миловались. Показал. Да рал сперва. Все больше теряя интерес к теме и щурись на небо отозвался капитан. Но я ж не крыль какая, чтоб на попятную. В общем первой крови не было, ну бабской этой. А там уже начали надевку давить. Она и созналась, что бегала к матросам уж целый год. Оплатить пришлось за меня, пискнул парнишка на свой страх и риск, подав голос, за что тут же получил увесистого подзатыльника от капитана. Молчи уж, бесталоч! с нескончательно отозвался капитан и приблизивший штурвалу любовно провел по нему ладонью. Кто они Пойман, тот не виноват, а ты сам дурак, не умеешь по бабам ходить, так не лезь. Так, а как я научусь, куле не буду? всхлипнул матрос. Канат мотай! Прикрикнул капитан и поправил повязку на голове. Баб ему подавайешь? Нагуляешься ещё. Сперва море, а потом бабы. Вот как станет, харя твоя такая же сухая и бронзовая, как моя, тогда и поговорим. Найдёшь девку годную, сам поженю. А сейчас, марш работать, криль. Прям святой капитан Патрик, пробурчал матрос, но верёвку наматывать стал усерднее. Капитан выглянул из штурвала и крикнул бегающим по палубе матросам: "Эй, крысы портовые, ровно на палубе!" Матросы в разнобой загалдели: "Давно уж, а то!" "Да, капитан!" Капитан Удовлитворён накивнул и выпрямился, уперев одну руку в бок, а другую приложив к козырьком колбу. "Так, где поднять якорь!" приказал он. "Отчаливаем!" Матросы кинулись к большим воротным механизмам, с намотанными на них цепями. Они глубоко под водой держат якоря, а те в свою очередь крепко цепляются за дно и не пускают корабль бродить по волнам. И два они ухватились за ручки, как со стороны пристани донёсся тонкий и чистый голосок. Подождите, подождите, я уже здесь. Это я, Шарлота, я не опоздала. Все разом оглянулись. По причалу стуча каблуками бежит невысокая блондинка в мужских брюках и блузе без корсета, а достойная грудь радостно колышется в такт. Волосы развеваются на ветру. На голове мужская шляпа с узкими полями, а за собой тащит огромных размеров соквояж. Как козочка девушка успела пробежать по трапу, пока растерянные матросы глазели на неё, замерёв кто в какой позе. Самостоятельно поднявшись на палубу, она красиво откинула солнечную прядь с плеча и обмахнулась ладонью. Ох, ну и жара сегодня, прошептала она и обнажила послепыти на улыбке жемчуг зубов. Что значит, здоровые. А доля этих мест такой редкость. Я так бежала, так бежала с самого севера города. Представляете, в возницу не берут пассажиров, если он не платит вперёд. Когда такое было? Ох, ну главное, что всё закончилось хорошо, и я успела. А как вас зовут? Капитан Патрик, занятый в этот момент компасом, буркнул со вздохом, не поднимая головы. Ещё одна пассажирка, Шарлота. Взял? Умеет-то, верная, уговаривать. Блондинка оглядела разом экипаж, капитана Патрика, Олега и Люсиль. которые вмиг помрачнели, но подбородok задрала ещё выше. Демонстративно отшагнув в сторону от свалившейся на голову девицы, та обратилась ко всем сразу и улыбается всё лучезарнее. Матрос рядом с ней густо покраснел и что-то смущённо пробормотал, принявшись в одиночку поднимать трат. А девица, не дожидаясь ответа, на пару секунд остановила загадочный взгляд на Олеге. Её ресницы счастливо затрепетали, но обратилась она к капитану Патрику. О, капитан Патрик, вы уже здесь? Как здорово! Прошу прощения, что устроила такой перепалок. Сама не ожидала. Где вы позволите мне разместиться? Шарлота сияет легкостью и простотой, которая так нравится мужчинам. Улыбается и придерживает саквояж, который, судя по напряженным рукам, непомерно тяжелый для такой хрупкой и миниатюрной женщины. Но она только улыбается и светится. Настоящая женщина, заметил Олег многозначительно. Все сама, все сама. Один из матросов услышал и тут же спохватился, кинувшись к ней. Делал он это вычерное красиво, желая выглядеть мужественно, но когда ухватил ручку с акваяжа, поражённо крякнул. Мышцы на загорелых руках напряглись, вены вздулись. "Ого", изумился он. "Миша, Лота, как вы такой таскаете?" Та посмотрела на него так светло, что матрос расплылся в глуповатой улыбке. "Что поделать?" прошептала она. "Не нашла достойного помощника, вот и ношу сама". А там, походный мой Альберт, кисти, краски, всё такое нужное. Глаза матроса распахнулись. Он прижал свободную руку к груди и выдохнул жаром. Хотите, я буду вам носить. Я хороший матрос, сильный. Вон, глядите, какие мускулы. В подтверждение слов он согнул руку в локте, демонстрируя крепкий бронзовый бицепс опытного моряка. Глядите, какие, настойчиво продолжил он. Настоящие, не какие-то там, как этих. Вон, потрогайте. На молодых щеках девицы проступил лёгкий румянец. Она смущённо заморгала. Ой, ну, наверное, не стоит. Я вам верю, сэр моряк. Потрогайте, потрогайте, расплываясь в счастливой улыбке, настоял матрос. Извините меня, просто жан. Я вовсе не сэр. Шарлота робко протянула руку к его мускулу и сжала тонкими пальцами выпуклую мышцу. Загорелое лицо моряка радостно просияло, а улыбка стала ещё глупее. Не правда, Все еще краснее я констатировала девушка и убрала руку. Очень крепкие. А я и говорю. Олег с явным интересом наблюдал за происходящим. Время от времени поглядывая в сторону моря и на чайка, которая вроде и не сильно нервничает, но все же кричит над водой. Он заметил капитану, пока все сосредоточились на прибывшей. Погода сомнительная. Тут отмахнулся. Чайки, да? Отозвался капитан Патрик. Да не обращая на них внимания. Это не нормальные чайки. Это как? Не понял, Алек. Да так, нормально, орут дождю. А их бури сбиваются на берегу и садятся на песок. А эти орут, когда жать хочется, и когда не хочется, и вообще орут по делу и без. Последнее дело их приметит. Алек указал взглядом на затянутое тучами небо. А это? Капитан покривился, но кивнул. Это может чем-то обернуться, согласился он. Но у меня сроки. И с нагрузили три сотни бочками с козьим молоком весь трюм заставлен. Если завтра не привезу, да не сгружу, протухнет. А у меня и так в трюмах не цветами пахнет. Будем отчаливать. Чуткая матросоволхва шевельнулась, предвещая недоброе, но он с молчал и кивнул. А капитан добавил: Вот себе на гребле, пока будем выходить из бухты. Алекс спустился к матросам и сел, навёзся к остальным. Поприветствовали его сухо, но беззлобно. Служба на корабле не самая простая. Все понимают, что нет хорошей жизни на ней идут. Матросы терпят друг друга, ибо терпеть придётся весь путь через море, а он не близкий. Капитан тем временем снова развернулся к команде и крикнул зычным голосом прожжённого морского волка: "Отчаливаем, ай дай швартовые, сухопутные крысы!" Маряки снова засуетились. Палуба наполнилась топотом обутых и босых ног, зазвучали бодрые команды. Бородатый мужичок в кожаной жилетке, судя по деловому виду и прямой спине старший помощник капитана, прокричал: "Вёсла!" Матросы разом подняли вёсла и заняли исходное положение для начала гребли. Олег повторил за ними: "На воду!" Снова скомандовал старший помощник. "Раз! На воду! Два!" Матросы-гребцы ритмично заработали вёслами. Олег быстро приспособился к их движению. Мышцы моментально налились могучей силой, давно забытой и совсем не достойной мирного мыслителя. Картинка медленно сдвинулась и плавно пошла в сторону, очень ненавязчиво, но всё же отдаляясь. Корабель отчалил, решение принято, теперь точно нет пути обратно. Хотя обратно пока ещё можно вплавь. Олег, нахмурив лоб, и сделал очередной мощный рывок, отталкиваясь веслом от толщи воды и оставляя позади всё, чему там и место. Мир нуждается в улучшении. Надо только понять, как сделать лучше всем. Сила работала уверенно. Словона не даёт забыть, он сделан из плоти и крови. Вышел из древнего леса, где это тело крызло, впивалось, убивало, чтобы добыть себе пропитание. А лекомрачно взвинул бровь. Сю ещё больше мощь навалилась на вёсла. От чильнику и скету заботиться о силе бренного тела дело последнее. Всё только в ум и в мысли. Но иногда приходится и мясо жрякать. Олег вздохнул и безмолвно сказал себе: "Так надо. Миру нужно его вмешательство. Поэтому он вынужден снова спуститься к делам мирским, чтобы сделать важное для всего человечества дело". Великую мысль он ещё не постиг, но не для того поднимался к богам вместе с мраком и Торгитаем. Опускался в адское пекло, скитался по сёлам и весям с Томосом, чтобы незрелое человечество всё испортило. Верно, он сделал, что отправился с русиль, потому как идут в одну сторону. Старший помощник тем временем командовал всё быстрее. Судно резко покидало бухту, маневрируя в узких проходах между другими кораблями. "Вёсла раз! Вёсла два!" бодрым голосом морсковолка кричал он. Олег греб уверенно, напористо и сосредоточенно. Хотя мы с его где-то далеко пытаются заглянуть за край и узреть вселенскую правду. Эй, рыжий, ты так не налегай, донёсся голос из-за спины. С такой дурью нас разворачивать начнёт. Полегче, полегче. Не прекращай грести, Олег обернулся. Матрос с жёлтыми зубами, такими же, как и у половины команды, щурится на него со осторожностью. Олегу показалась недоверчивая опаской. У тебя часом родни среди моряков нет? спросил он, продолжая греблю. Кого? не понял Олег. Рыба такая, пояснил матрос. Быстрая, как шквал. Матрос впереди Олега недовольно бросил через плечо, которое вздувается от натуги. Мышцы надуваются, проступают жилы. Не поминаешь гвал в море. Олег стал чуть мягче на легать на весло и поинтересовался спокойно. "Суеверие?" Матрос позади отозвался криктя от натуги. "Все моряки суеверие". Олег помолчал. "Уже корабли строят хорошие, города большие, а всё в суеверии, всё вера в силы, что руководит жизнью морской". И не как человек не хочет брать ответственность за судьбу в свои руки. А может и хочет, но не знает как, или знает, а ему не дают те, кто считает, что знает лучше. Старший помощник подал громкую команду. Суши вёсла, шабаш. Судно вышло из бухты и ложась на курс, резко пошло по волнам. Часть матросов поднялась с лавок и занялась другими делами. Кто стал вязать канаты, кто катать бочки, другая часть с ожиданием уставилась на старшего помощника. Тот прокричал гучным голосом: "Поднять паруса!" Матрос, что всё верно предупреждал не поминать шквал, окликнул Олега: "Давай с нами, а то рук не хватает". Олег ответил: "Как скажешь, только я не моряк, если что, подсказывайте". "Да не бойся", успокоил матрос и оскалился жёлтыми зубами, видимо, пытаясь улыбнуться. "Научим. У тебя он плечи такие, что только по мачтам пройти, да мечом махать". Другой матрос наобл схмыкнул. "Ха, «Хм, мечи и шпаги уже не самое страшное". Вот пистолеты с пиньёлями, мушкеты до да пушки. Вот настоящая мощь. Ха -ха -ха, ты вил, как пользоваться научить, ххотнул первый моряк. Эс пиньёль ему. Олег промолчал, но отправился за матросом. Зря моряки считают его воином. Воин это воинственный, смелый, готовый к ратным битвам и славным подвигам. В душе Олег давно признался, что трус. Одна только мысль о битвах, страшная боль, которая преследует в сражениях и драках, приводит в ужас. Сердце колотится, как у зайца, а в голове шепчет позорное: беги. По тому, как он у себя один, а его светлая голова мыслителя обязана найти великое решение для всего человечества. И глупо потерять ее в никому не нужном сражении. Правда, сражения в его жизни были, и столько, что на сотни веков хватит. Матросы капитана Патрика работали спора и резво, натягивали канаты, перебрасывали их через мачты, дергали крюки и вязали узлы. Трави Майна есть, Трави Вира есть. Олег вписался в их компанию молча и гладко. Вместе с ними лазал по перекладинам пеньковым лестницам. В них старался не смотреть. От высоты кружилась голова, а на спине выступал холодный пот. Это для дела. Для ободрения бормотал он пересыхающим от ужаса языком. Для великого дела, которое снова позвало меня в путь. Никто не узнал, что на мачте в четыре десятка метров сердце у него почти пробило грудную клетку, а живот в страхе свело с удорогой. Минуты казались вечностью, но в результате паруса распахнулись, как крылья гигантской птицы рух, и корабль резвее понесся по волнам. Вытерев смокший лоб. Олег не имел новых заданий с рассветы и перебрался обратно на капитанский мостик. Там выдохнул и сел на небольшой ков, пользуясь минутой уединения. Он перевёл взгляд на море. На воде лишь небольшая рябь. Может и прав капитан. Местные чайки не в меру прожорливы, потому и орали у берега как потерпевшие. Но опыт говорит, что пернатые крикуни беспокойно летают над самой водой к непогоде. В его силах было решить отправляться или сесть на берег. Но это сулило неправильное. Даже не потому, что две женщины останутся на корабле дни в окружении аравых матросов не самого благочестивого воспитания. А в ортефакте меч должен быть найден. А как с ним поступить? Олег уже решил и отвёл ему роль самую правильную, верную. Женщины всё ещё ждут на палубе у самого мостика. Лисиль жмётся к борту, но подбородok поднят, спина прямая. А вид гордый, непреступный, и говорит, что челить вокруг ей не читает. Матрос, который назвался Жаном, терпеливо стоит рядом с блондинкой сапожкой косис на капитана и держит ее за квояж. А опасаться есть чего. Он вид не грёб со стальными, пока выходили из бухты, а значит, можно получить от капитана по шее. Женщина внизу довольно близкая. Олегу хорошо слышно, как недовольно сопит Русиль, и видно, как она морщит хорошенкий лобик. Зато блондинка светится счастьем, как утренняя птичка. Пока судно очаливало и выходило из бухты, она с восторженными возгласами стояла у правого борта. Тонкие руки вскидывались. Она махала кому-то на берегу. Всего хорошего, всех благ, мы отплываем. О, какое это будет путешествие! Люсиль всё это время молчала, важно поднимая подбородок и сжимая губы. Теперь Шарлота начала заигрывать с матросом, ослепительно ему улыбаться. И Люсиль не выдержала. "Ну, да в самом деле", бросила она, когда щебет блондинки стал особенно высоким. "Что вы, как ребёнок, в самом деле?" Шарлота обернулась к Люсиль. Глаза круглые, как у оленёнка, пухлые губы раскрылись в изумлении. Она прочирикала звонко: "Великие мудрецы учат, чтобы сохранять молодость и здоровье, нужно всегда оставаться детьми". Люсиль наступательно шагнула на блондинку. Руки скрестились на груди. Она фыркнула: "Не дай Бог! В чём уже удивилась Шарлота?" Так, где мир наполнился бы инфантильными глупцами, констатировала она уверенно. И изумление на лице Шарлотты стало ещё сильнее. Она снова скользнула заинтересованным взглядом по Олегу и проговорила: "Вы совсем не правы, мисс. Как вас зовут? Вы не представились". Глаза Люсиль сверкнули стыдом и негодованием. "Прошу прощения", с натянутым благодушием произнесла она. "Можете обращаться ко мне мисс Люсиль. Очень приятно, мисс Люсиль". Ответила блондинка так, как отвечают женщины, которые осознают свою красоту и умеют ею пользоваться. Люсилин натянуто улыбнулась и указала головой на Олега. "А это", сообщила она. "Постаралик. Он любезно согласился сопроводить меня в путешествии по важному делу". Глаза Шарлотты заблестели как у кошки. Она ласково проговорила, не сводя взгляда с Олега: "Ох, очень приятно, Постаралик. Надо же, никогда бы не подумала, что вы пастор. Если бы все сановники выглядели так грешница в мире, стало бы значительно больше. Щеки Люсиль покрылись красными пятнами. Грудная клетка с шумом наполнилась воздухом и поднялась, а сама она стала похожа на раздушуйся кобру, готовую к броску. Олег вновь отвернулся к морю, отрешаясь от женского щебета, который как звон колокольчиков, местами приятный, но непонятный. Корабль тем временем набрал скорость и теперь на парусах скользит по синеве открытого моря. Чайки остались у берега. Олег оглянулся. Те белыми стайками носятся вдалеке над кромкой воды, их хохот ещё слышен. Но скоро он долетать перестанет. Чем дальше отходила судно, тем лучше становился обзор суши. Сколько Олег провёл времени на этом острове, он не помнил. Но когда прибыл сюда с какими-то то ли кельтами, то ли пиктами, здесь были густые леса и скалистые берега. А теперь выросли города, деревни, пристани уходят деревянными языками в воду, а в бухтах на волнах покачиваются корабли. Растёт мир, расширяется. Олег обратился к волху, капитан Патрик. Он успел незаметно отправить трещащую женщину в каюты, а за ними ушли матрос, возвышившийся помочь Шалоте. А ты правда, пастор, Алекс дрогнул в полусмысли, в который так старательно погружался и где почти нащупал, куда думать, и повернулся к капитану. А? Говорю правду, что пастор? повторил капитан Патрик. А то я вон тоже подумываю однажды заняться служением. Вот как? Ты не подумай, я не фанатик, кивая, проговорил капитан Патрик. К красивых дел в жизни собираюсь. Мне добро делать охота. Как заработаю на безбедную старость, так может и в пасторы. Хочу буду проповедовать, чтобы ничуняли не, не потрест, жили в любви и согласии, а не как моя матросня, что по окнам прыгает, девок портит. Надо ж как-то по-людски, что ли? "Надо", согласился Олег. "Ты куда я об этом? Будет у меня тихая гавань, будет". Далеко за тучами поднялось солнце. Олег даже сквозь облака чувствует частицу света и тепла. Древне светило столько веков дарит жизнь всему сущему в мире. Раньше оно было богом. Могущественное солнце под разными именами выкатывалось на огненной колеснице и мчалось по небу до самого края. А там его сменял другой бог. Сейчас одни обмельчали, другие закоминели, и ныне взяли новые имена, чтобы остаться с людьми, как Перун, которого просят звать его Ильёй, или Велес, который теперь называет себя Николаем. Но всё так же покровительствует человечеству. Олег откинулся на борт и сомкнул веки, пока его никто не нагрузил новым делом. Ветер приятно холодит щеки и открытые руки. Мысли потекли плавные, размеренные, а через пару мгновений пространство задрожало, вколыхнулось. Не размыкая век, Олегу зрел на берегу реки исполинского детину. Река кишит рыбой. Месистые брюхи и яркие плавники сверкают на солнце. Рыба выпрыгивает из воды и с плеском ныряет обратно. Детина орёт и тыкает пальцем в рот, но рыба в него не прыгает, а продолжает плескаться в воде. Голодный, заключил Олег. Ещё как, согласился знакомый голос. Ефет, тебе на это смотреть не тоскливо? поинтересовался Алекс с досадой. Ефет ответил печально. Тоскливо. Но я со своим замыслом сам знаешь, куда зашёл. А детино всё орёт до, да требует пищи, Алекс спросил со слабой надеждой. Духовный В голосе Ефета прозвучало разочарование и бесила. Какой там! Хлебо и зрелище, как всегда. Столько времени прошло, а народ не меняется. Наверное, не помочь удалось, что, Олег? Не верю, упрямо проговорил Олег. Ты идеалист, хочешь, чтобы всем было благо. Отозвался голос Ефета. Но так не бывает. Всегда кто-то будет в упадке. Олег повторил. Не верю. Ефет продолжил. Даже в природе волк ест зайца. Не то, чтобы заяц виноват. Я только рад, если бы он остался жив, но тогда волк и его детёныши погибнут от голода. Всё в мире взаимосвязано, Олег. Не получится сделать всем одинаково хорошо. Детино продолжал орать и требовать еды, хотя рядом с ним полно рыбы. Нужно лишь поймать её да обжарить. А с голодухи можно и сырую съесть. Однажды Олег был очень далеко на востоке, в стране маленьких людей, которые говорят на чирикующем языке. Они с удовольствием ели сырое, но Акитино не знает, как поймать себе еду, и потому гордят. Они должны научиться, с нерушимой уверенностью сказал Олег. Да сколько уж раз пытались? Значит, не так пытались, заключил Олег. Надо иначе. А как? Как додумаюсь, так скажу. Видение исчезло. Олег открыл глаза и устремил взгляд к горизонту. Пока он заглядывал за край и зрел правду, хоть и непонятную, настал день, такой же пасмурный и серый, как утро. Море покачивает корабли, ветер раздул паруса и несёт судно навстречу неведомому. Высокие мачты из массивного дерева поскрипывают, словно переговариваются, рассказывают друг другу о странствиях. Детины из его видения напоминают человечество, которое бьётся головой о потолок, но никак не может его пробить. Колдунов и магов в мире нет, а если и есть, то это уже не магия, а так дети неразумные. Магический дождь почти иссяк, остались не то что капли, а так утренний туман. Но человечество все еще не зрелое, надеется на что-то, словно спустится с небес спаситель и накормит пятью рыбами. Негоже, проговорил Алекс себе. Выспался? Пу интересовался капитан Патрик, придерживая отполированными грубыми руками штурвал. Ве я тебя не будил, мало ли, не выспался человек. Так в чей на корабле поспит. Караболь он убаюкивает, если морской болезни нет. У тебя ж её нет? Олег покачал головой. Давно нет. Ну и славно. отозвался капитан КВА. Значит, бывалый? Олег пожал плечами. Ну, да таких сказать, но море видал, хоть и родился далеко от него. Капитан патриус скользнул по нему взглядом и поправил повязку на голове. Да по тебе и видно, сказал он скрехтением. Звероватый, рыжий, глаза зелёные. Лицо какое-то какое? Да не знаю, честно признался капитан Патрик. Печать лет будто на нём суровая. Я по правде сперва не хотел тебя брать, как увидел. Но хозяйка таверны уговорила. "Добрая она баба, дурного не подсунет". "Да и вообще добрый", мирно заметил Олег. Капитан посмотрел на него с сомнением. Брови зашевелились. Олегу почудилось, что слышит скрип из вилен в голове капитана. Ага. Неуверенно согласился капитан Патрик и кивнул. Знавал я таких, мирные, спокойные, а потом как ударит, недели у синеки сходят, да ребра заживают. Ну да ладно, надеюсь, без этого сможем. Ты это, пастор Олег, подсоби матроснямо ей в такелажке. Пинька у меня смоленая, годная. Сейчас паруса добавим, ласточка моя быстрее полетит.